Глава девятнадцать. Несмотря на всю усталость, которая у нас накопилась во время перехода на крейсерский режим, я резко решил сменить курс. Нужно было обеспечить безопасность дорогущему Буру, который принадлежал Брису. Мало ли где еще могут прятаться или ошиваться пираты. Всю систему мы отследить не способны. У нас нет таких мощностей и такого количества средств, чтобы позволить покрыть покрытиею сетью локационных космических станций. Но как цель на будущее, неплохая. Поможет отлично обеспечить безопасность, и мы сможем четко определять, откуда по нам может прилететь. Когда мы добрались до Бура, то организовали вокруг него оборону. При этом я разрешил двум пилотам отдохнуть. Точнее как, я разрешил отдохнуть одному из номеров, отойти на пару часиков, чтобы потом мог сделать то же самое и второй номер. Это ничто что оно позволит в случае необходимости начать отражать атаку, либо маневрировать. Может, глупая затея, но я уже по себе чувствовал, что вот-вот и меня поглотит сон, и я провалюсь в царство одного из древнейших богов Земли — Морфея. Недавно читал про него. Корабль с техниками прибыл примерно часа через три после того, как я отправил начальнику станции сообщение о том, что мы стоим на охране его буровой установки. Радости даже в сообщении было через край, так что я был уверен, что он кого-то пришлет и не прогадал. То, что было дальше, я не совсем понял. Транспортное судно почти вплотную подлетело к кораблю, а дальше я просто не видел из-за расстояния, которое нас разделяло, что происходило. Скорее всего, сначала попытались восстановить управление через удаленный доступ, а потом, когда поняли, что ничего не выйдет, как мне кажется, решили подключиться к кораблю напрямую. Но все это дело заняло у них пять часов. из-за чего я, наплевав на все, передал командование мире, а сам ушел спать, попросив меня разбудить, если на горизонте появится противник или мы начнем отправляться в путь. Произошло второе. Стал на ноги я абсолютно разбитый, чего я ожидал, но, по крайней мере, голова не была такой тяжелой, как до сладкой дремы. Хотя бы понимал, что делаю и как двигаются мои руки. А то было ощущение, словно мое собственное тело от усталости перестало слушаться меня самого. А дальше нас ждал долгий путь домой. Так как все мы синхронизировали скорость с транспортным судном, которое было медленнее всех, я позволил себе еще немного вздремнуть, только в кресле пилота. Все равно нужно было лететь чуть больше двух часов, но зато за это время, пока я дремал, даже мою разбитость как рукой сняло. но все равно в мышцах чувствовалась усталость. Нужно будет нормально отдохнуть. Тяжело вздохнул я, протерев сначала лицо рукой, а потом несколько раз хлестко самого себя ударил по щекам. Так, соберись, впереди еще много дел. Пираты — это только начало. На станцию мы залетали все по очереди. Я как командир пустил своих подчиненных вперед. Они проделали просто невероятно огромную работу, пережили колоссальный стресс, обеспечили успешное выполнение задания и при этом действовали как единый кулак. Всего пять кораблей, но, но мы стояли одной стеной. Всегда старались прикрывать друг друга, быстро выявляя уязвимости в стане врага. И это нам помогло быстро справиться с проблемами. «Я гордился теми, с кем сегодня сражался. Я был в прямом смысле слова счастлив, что у меня есть такие подчиненные, но расслабляться было рано». Если верить Грегу, то на планете есть еще боевики, которые могут и будут пытаться нарушить те или иные планы. А еще до сих пор висит запрет на посещение планеты, по крайней мере, если нет отдельных пропусков от службы безопасности совета. Как, например, для 18 человек, которые еще чуть больше недели будут отсутствовать. И все эти мысли носились у меня в голове, пока я сидел на своем рабочем месте и наблюдал за всеми кораблями, которые заходили в гражданский порт, станции и военный док, уже принадлежавший мне. Слава богам, что не придется буквально сразу после приземления встречать сотни радостных лиц и пытаться им что-то объяснить. Когда все мои залетели и заняли свои места на взлетно-посадочных платформах, полетел и я. «Мое сознание буквально требовало расслабиться. Пережитый стресс нужно было завалить новыми эмоциями. Радостными, гневными. Мне было плевать. Но нужно было найти способ отвлечься. Устроить вечеринку? Я не мастер это делать. Если кто-то из моих это сделает, я только за. Почитать? Вот это уже ближе ко мне. Всегда любил отвлечься за новой книгой, если все старые дочитаны. Новые миры, новые фантазии, новые эмоции, впечатления». Плюс отлично развивалась фантазия, так как текст не картинка. Приходится немного напрягать мозг, чтобы представить все, что происходит в книге. Чтобы представить то, что имел в виду автор. За этими мыслями я и сел на свою взлетно-посадочную платформу и подметил один немаловажный факт. Предатель, который был среди нас, точнее диверсант, сейчас находился на планете. Эти же мысли я передал Мире и Фраю, как только вышел со своего корабля и встретился с ними. «Хм...» — задумался на несколько мгновений Фрай. «И правда. Сейчас ни один корабль не был отдельной целью. Противник не знал, кого приоритетнее атаковать, поэтому бил по всем. Думаю, что ты прав в данном вопросе. Верно подметил?» «Так что круг поиска резко сужается». Улыбнулся я, а потом посмотрел на зверька, которого держала в руках Мира. И даже вот этот гаденыш не мешал выполнять задание. Не повредил никаких систем, не перегрыз проводов. Даже странно. Ты сам его посадил на привязь, немного обиженно, озлобленно и отстраненно проговорил о себе под нос мира, поглаживая голову этого мохнатого носача. Так что нечего удивляться, что он ничего не стал делать против тебя. Просто не мог. Хм. Знаешь, с учетом того, что он умудрялся перегрызать провода через стены... — улыбнулся я, подмечая этот очевидный факт, — то я бы не удивился, что и веревка ему не помеха. «Так, а ну отверни его! Быстро отверни, он сейчас будет чихать! Да!» Тут же воскликнул Фрай и, как я, отскочил на несколько шагов назад. «Мы уже знали, на что способен чих этого мелкого засранца!» Оба запомнили, как он начинает сначала скручивать свой нос-хобот, после чего резко расправляет его и своими соплями забрызгивает все вокруг. Но слава всем богам и не только им, мира услышала нас и отвернулась в другую сторону, из-за чего Блэки расплескал свои сопли за перегородку куда-то вниз, где ничего не было. Ух, улыбнулся я и снова подошел к своей сестре, что сделал и Фрай. А я сказал, что он чихнет. Я был прав. Ну ладно. Ты вообще как? Мысли? Способность к критическому мышлению?» «Вроде...» — задумалась на несколько мгновений девушка, опустив свой взгляд на Блэки, а потом посмотрев на меня. «Вроде уже лучше. Да и Блэке сказал, что ему не нужна такая безумная привязанность. Он прекрасно понял, что от этого будет хуже только ему. Так что он немного ослабил свое... «Воздействие на меня. Я более-менее сейчас. Понимаю, что он все равно заставляет меня любить его, но я на него за это не обижаюсь. Мне что-то подсказывает, что он многое от нас скрывает, ибо даже со мной своими мыслями не всегда делится». «Он действительно с тобой общается?» – напрягся Фрай. «Или это все твои фантазии?» «Нет», – мотнула головой девушка. «Это не мои фантазии». Ты же сам знаешь, что существуют псионики, которые развили свой потенциал. Те же бродяги могут в мозгах противников натворить такое, что те будут считать их лучшими друзьями. Редкий дар, но он есть. Вот Блэки такой же. Он не может общаться с помощью своего рта, но может общаться с помощью мысли. «Допустим, что так и есть», — кивнул я. «Тогда передай ему, пожалуйста, если он не понимает мою речь». что я не против, чтобы он мог свободно передвигаться. Главное, чтобы он не портил ничего. Он уже доказал, что способен контролировать самого себя. Пускай продолжает, и все будет у него хорошо. Он все понял, — тут же ответила девушка, на секунду встретившись взглядом с пушистым зверем. Пообещал больше не вредить, так как от этого может зависеть жизнь человека, какого именно он не сказал, просто человека. «Допустим, что любого». Вздохнул я с каким-то облегчением и прикрыл на пару мгновений глаза, массируя виски. «Черт, опять головная боль накатывает. Никогда такого не было. А врачи сказали, что я здоров как бык. Пойти, что ли, опять обследоваться? Может, не все токсины вывели и какие-то все еще содержатся в моем организме? Попробуй», — кивнул Фрай. «Нам нужен сильный лидер, который готов показывать пример, как нужно воевать». Сегодня ты показал, что ты можешь воевать, и все старались быть наравне с тобой. Из-за этого, в частности, и победили. Дальше мы еще немного поболтали на отвлеченные темы, после чего начали расходиться. Но пока доки не покидали, каждый стоял около терминала рядом со своим кораблем и назначал через специальный интерфейс, какие именно нужны операции провести с кораблем, чтобы вернуть его в исходное состояние. кому то требовались обследования и ремонт кому то просто отладка электроники мне же больше всего требовалось благо пока у нас обслуживание было бесплатным а запасные модули скоро прибудут вместе с новым кораблем на который придется искать нового пилота и стрелка прикрыв на миг глаза я вспомнил лицо норы мне еще тогда давным давно было с ней действительно хорошо я думал с ней начать серьезные отношения Даже тогда прикидывал, точнее, мысли проскакивали, а не создать ли нам семью. Она тогда была веселой, оптимистичной и жизнерадостной. А потом она пропала. И не отвечала на мои сообщения вообще ни в каком виде. Так же, как сейчас и Фелиция. На душе тут же стало тяжелее. Вроде и победили, вроде все молодцы, система станет безопаснее на какое-то время гарантированно, но внутри словно кошки скреблись. Там была пустота, которую хотелось чем-то заполнить, хотелось как-то отвлечься. Если сначала я маниакально желал отомстить за то, что произошло, сейчас же, когда это желание было исполнено, мне снова тяжело. Развернувшись, я направился в сторону выхода. Бойцы, которые сейчас должны были отдыхать, с изумлением и восторженностью во взгляде очень внимательно слушали рассказы своих товарищей, которые сейчас выполняли задания. У нас не было старших или младших, если мы были на станции и не были на работе. Мы были братством, которое было готово постоять за себя, где каждый готов был отстаивать интересы каждого. И только во время выполнения миссии у нас были командиры, была система подчиненности. Каждый мог принимать в той или иной мере решения. Не нужно было запрашивать разрешения старших начальников на те или иные действия. Главное, чтобы то, что хотел сделать боец, входило в перечень разрешенных ему по статусу и званию». К примеру, я убрал самодурство по типу разрешения на открытие огня. У нас был кодекс, в котором было прописано, в каких случаях и как боец может открыть огонь. Зачем ему спрашивать об этом? Например, когда гражданским угрожает от кого-то опасность. Тут он вправе открыть огонь на поражение после предупреждения об этом, если есть только угроза со стороны противника. А если противник начал действовать, либо поступил приказ командира, то он может открыть огонь в любой момент. «Командир!» Подошел ко мне один из бойцов, который был на страже. «Разрешите доложить!» «Чертов официоз!» Тяжело вздохнул я, после чего развернулся к бойцу и вместе с кивком ответил. «Докладывай!» «На выходе из дока собралась толпа народа!» Начал он докладывать, чеканя каждое слово. «Помимо обычных сотрудников данной станции, с планеты и не только прибыли представители средств массовой информации. Слухи о том, что вы смогли уничтожить скрытую станцию пиратов, особенно при том, что вас атаковали куда большими силами, разлетелись очень быстро. Кто-то, видимо, поспособствовал распространению этой информации», — усмехнулся я, переведя взгляд на Грега, который все это время тусовался где-то в тени, стараясь особо не отсвечивать. Стоило нашим взглядам соприкоснуться, как Грег тут же отвернулся и сделал вид, что его вообще тут нет. Значит, он был уверен в том, что у нас все получится. Ну или сделал бы из нас жертв пиратства, подняв волну недовольства среди обычных людей. Я могу только такие умозаключения сделать, но в любом случае сейчас придется отвечать на вопросы журналюк. «Спасибо большое», — похлопал я по плечу бойца. «Можешь вернуться на пост?» «Передай там, кто пока общается от моего имени, что я скоро появлюсь и дам ответы на все вопросы, которые потребуются, и дам их так, как мне это будет нужно. За меня придумывать ничего не стоит». «Есть!» — вытянулся боец, после чего развернулся и стремительно пошел в сторону одного из трех выходов из доков. «И откуда они вообще узнали, что я именно через эти двери буду стараться выходить?» Задал я себе вопрос под нос, после чего тяжело вздохнул и направился к своим заместителям, которые крутились возле своего корабля. Передав им о том, что снаружи ждут представители прессы, увидел, что настроение моей сестры и ее мужа как-то резко упало. Они подумали, что я заставлю их сейчас отдуваться, но нет. Я им сообщил, чтобы они пока не отсвечивали и не высовывались, пока им не дадут знать о том, что выход из доков безопасен». Те же слова я передал бойцам, приказав оповестить всех внутри, что когда появится возможность, можно будет уходить. И только после этого направился к журналистам. Возле них, как и ожидалось, отдувался бриз. Только вот странно, что на его месте была не Наэль, которая как раз отвечает за работу с общественностью. Более важные дела возникли или просто побоялась говорить за нас? «Интересный вопрос, который я задам Брису при возможности. На кой хрен ему такой заместитель, который не исполняет свои обязанности?» Я вот, если честно, не понимал. «Скоро на все ваши вопросы будут даны ответы!» Выставив две руки вперед, методично вслед за своими словами, он покачивал ими, стараясь успокоить толпу, которая почти мгновенно возбудилась, стоило мне появиться в их поле зрения. Я специально облачился в броню, чтобы выглядеть более представительно, ибо когда я рванул в корабль, то был в обычной однотонной серой футболке и джинсах. Не самый лучший прикид для того, чтобы общаться с прессой. А вот броня, с учетом характера моей работы, подходила как нельзя кстати. «Оно ну все тихо!» Рявкнул я, так как не слышал ни единого вопроса из-за гомона, а когда все почти моментально затихли, не ожидая такой наглости, как кто-то в толпе сказал, я начал проливать свет на свой поступок. «Как вы думаете, я смогу ответить на все ваши вопросы, если я их разобрать не могу? Вы цивилизованные люди или неконтролируемая толпа?» «Предлагаю сделать следующим образом. Я спрашиваю, есть ли вопросы, а потом указываю на того, на кого считаю нужным. Отвечу каждому, если у каждого будет свой вопрос. Никто не против такой схемы проведения интервью». В ответ мне была сначала тишина, а потом тихое перешептывание между коллегами по цеху. Кто-то возмущался, что вояка решил всех заткнуть, кто-то одобрительно на меня смотрел и покачивал головой в знак согласия, но чтобы развеять все сомнения, я решил добавить еще несколько слов». «Если вы не согласны с таким видом проведения интервью, то уж извините, от меня вы не добьетесь ни единого слова, а своих сотрудников я попрошу вас сопроводить со станции», намекнув при этом своему товарищу. Показал я рукой на Бриса. «Что именно он решает, кто имеет право находиться в той или иной части космической станции, а кто нет». Как я и ожидал, никто не стал высказываться против. Все просто молча стали ожидать моих действий». А я стал выжидать и с интересом смотрел в глаза каждому, кто тут находился. Мне было интересно, сорвется кто-нибудь или нет. Начнет кто-то раньше времени задавать вопросы, и в итоге появилась одна рука, на хозяина которой я указал своей. — А мы уже начнем интервью или нет? — спросил он у меня. — А я не знаю, чего вы не поднимаете руки, — усмехнулся я, выставив дурачками всех остальных тут присутствующих. «Ну хорошо, у кого есть какие вопросы ко мне?» И появился в прямом смысле слова «лес рук». «Ох, зря я это затеял».